со стороны директорского кабинета наплывал аромат хорошего кофе, и Саша понял, что заказчики при всем том были солидные, и разговор в кабинете шел взаимно приятный. Меньшов увидел и Гидовца, и дружески кивнул ему, а проводив гостей, сразу позвал Сашу к себе. Кофейку хочешь? Тридцати восьмилетний Антон Андреевич вполне соответствовал имиджу. загадочного молодого миллионера, который так любит обыгрывать в Голливуде. Это был подтянутый, рослый красавец с очень спокойными глазами и характерными мозолями на костяшках, совсем не похожий на вечно озабоченного кабинетного бизнесмена. Он не держал никаких телохранителей, виртуозно водил мощный серый стальной BMW и по непогреченным слухам фантастически метко стрелял. Саша знал, что он держал в столе фотографию милой молодой женщины и двух девочек, и это не было данью американскому стилю. Саша знал про Миншовы ещё много всякого разного интересного, но он был не из болтливых. "Дянь «Да не надолго", проговорила она, саживаясь в мягко вздохнувшее кресло. "Есть информация. Информация дела хорошая, кинул Антон Андреевич, полезная. Голос был абсолютно нейтральным. Требовалось знать меньше, вот так как знал Саша, чтобы уловить истинный смысл сказанного. А сказано было примерно следующее: Спасибо, что заехал предупредить. У меня теперь возможности сам понимаешь, не те, так что вдвойне спасибо. Ну я слушаю, продолжай. Из-за границы ждут киллера, коротко сообщил Васкутков. Кличка Скунс. Слыхал про такого. Антон Андреички вновь. Как же не слыхал. Крупная птица. Кто зазвал и на кого хотят напустить, пока неизвестно, продолжал Саша. По нашим данным, мужик насквозь отмороженный, склонный к личным инициативам. Меньшов снова кивнул. Кто? предупреждён, тот вооружён. Плещаю от меня спасибо передавай, как младшенький спросил Саша. В самом деле личного коня ей купил или всё врёт? Проводив роскоткова, хозяин Василька вернулся в кабинет и долго молча смотрел в большое окно, сквозь которое ничего нельзя было увидеть снаружи. Потом провёл рукой по лицу. Его отражение в оконном стекле внезапно постарело сразу на 10 лет. Скунс пробормотал он словно примериваясь к имени и тяжело вздохнул. Что ж, с возвращением тебя, Скунс. Прищеев и лоскутков поистине дорого дали бы за то, чтобы видеть его в этот момент и бы знали они о нём, хотя и очень многое, но не всё. Увы, они были далеко. Плечаев стоял в пробке перед Троицким мостом, а Саша спускался в метро. Когда же через минуту Антон Андреевич вышел в торговый зал, он был совершенно прежний, доброжелательный, уверенный, невозмутимый. Искусство и жизнь. На телестудии ждали бандита. Неужели он, как все, предъявит паспорт и прямо так и пройдёт? удивлялась редактор Светочка, работавшая на телевидне всего третий месяц. Именно она выписывала пропуск сегодняшнему гостю эфира. А ты хочешь, чтобы он в окно прорвался с калашниковым? хмыкнул режиссёр Герман Степанович. Бандит он тоже человек и паспорт имеет. Многоопытный режиссёр тоже слегка волновался. хотя в других обстоятельствах и любил пересказывать всевозможные истории, которые несколько лет назад происходили с мрачными экзотическими личностями, проникавшими на телевидение по пропускам от Невзорова.